Глава первая. «В мире тысячи и одной ночи». «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, скажи, Мухаммед, о неверные, я не поклонюсь тому, чему вы поклоняетесь, а вы не поклонитесь тому, чему я поклоняюсь. Вам ваша вера, мне же моя вера». Выдержка из 109 суры Корана. Плохо зная местные обычаи, юноша старался лишний раз не рисковать. И шёл к своей цели загадочному ночному королевству в обход оживлённых трактов. После целого дня утомительной ходьбы по бездорожью, найденный заброшенный сарайчик показался ему царскими палатами. Одолеваемый усталостью, он соорудил себе лежак. Но голод и ночная прохлада не дали ему как следует уснуть, и до рассвета выгнали его на улицу. Небольшая чистая лужа у хибары показалась ему подходящей для умывания, и он плеснул себе в лицо пригоршню ледяной воды. Бр. Выпрямившись, юноша, заобеченный видом, похлопал себя по карманам, а затем залез за пазуху, и на его ладони появились несколько разнокалиберных монеток. Да, не густо, и размеры волон, перебрав их несколько раз, Сколько ни пересчитывай, больше всё равно не становится. На заспанной физиономии появилось унылое выражение. И почему у денег такое сволочное свойство? Сколько их ни экономь, они всё равно заканчиваются. После этой философской сентенции, полезной для ума, но бесполезной для желудка, он тщательно припрятал свой драгоценный запас и огляделся окрест. Богатое село, расположенное у оживлённого тракта, он вёл в ади столицу халифата Персии, внушало ему большие надежды по части скорой поживы. В синеющих предрассветных сумерках он пробрался к одному из добротных домов на окраине села и, пригнувшись у высокого забора, настороженно зыркнул по сторонам. Царящей кругом мирной сельской тишина, не нарушаемая пением горластых будильников, успокоила его. И он ловко сиганул во двор крепкого рубленного дома. Но особо поживиться в хозяйских закормах ему не удалось. Вскоре на резном крыльце показалась растрёпанная рослая дева в полотняной белёной рубашке. Она спустилась во двор, издевая во весь рост две ногу с кукромному местечку в кустах. Как вдруг её взгляд упал на незваного гостя, который шарил в их летней кухоньке, как у себя дома. Когда этот возмутительный факт дошёл до сознания девки, её сонные глаза загорелись праведным гневом. "Держи ворюгу!" зарычала она, исхватившись за Дрикуля с оглушительным визгом, ринулась на ворога. Увлёкшись, юноша подпрыгнул от неожиданности. В уполь местной валькири застал его в расплох. "Епрст, кажется, влип!" всполошился он и не теряя времени, бросился на утёк. Видя, что вражина бежит, девка взвыла от радости и пробавила ходу, но куда там, и для наногого шустрого ворюгу было не догнать. Не обращая внимания на грозные выкрики, несущиеся ему вслед, юмоша с ловкостью бывалого зайца пропетлял между домами, а затем нырнул в густые заросли преречных кустов и был таков. Оторвавшись от погони, он неспешно доживал украденную горбушку хлеба, А затем напился у колодца и зашагал к близлежащему кургану за добычей посерьезней. Нужно было отправляться в город, и он понадеялся, что найдет там нужный обзор. Лысый склон был довольно крутым, но подвижность и легкий шаг юношей выдавали привычку к долгим пешим переходам. Оно и понятно. Когда Лидия Соколовская, владелица крупнейшей корпорации с миллиардным оборотом, скоропостижно скончалась, Её единственной наследнице пришлось много и активно двигаться, и, как правило, на своих двоих. Участь бизнес-следы, тесно связанные с криминалом России, была решена, когда она, заботясь о будущем шестнадцатилетней дочери, начала переводить активы своей компании за рубеж. Не помогли даже щедрые отступные и взятки властным структурам, которыми она надеялась подстраховаться. После убийства Лидии Соколовской, стандартно преподнесённого как несчастный случай, новый хозяин корпорации послал доверенных людей за юной наследницей. И хоть Юлечка Соколовская успела скрыться, никто не сомневался, что её поимка это дело ближайшего будущего. Ведь это была самая настоящая принцесса, с пелёнок избалованная любящей матерью и не менее любящими слугами. Но вопреки ожиданиям, снежная хрупкая девочка, абсолютно не приспособленная к жизни, каким-то чудом сумела не только уйти от опытных охотников, но и успешно скрывалась, хотя ничто не было пущено на самотёк. Доступ к банковским счетам, которыми Бэглянка могла бы воспользоваться, сразу же перекрыли. Аэропорты, гостиницы и даже крупные супермаркеты находились под неусыпным наблюдением. Хозяин корпорации забеспокоился. Наличие законной наследницы висело над ним домокловым мечом, и тогда он удвоил и без того щедрое вознаграждение. И хотя его ищейки буквально рыли носом землю, беглянку удалось поймать лишь с помощью опытного психолога, скособоченного угрюмого человечка. Он появился по истечении трех лет без результатных поисков и сам предложил свои услуги. Его указания, где искать Юлечку Соколовскую и как она выглядит, были не менее странными, чем он сам. Группа, посланная по наводке психолога, прибыла на место и с удивлением обнаружила, что это склад. И там нет никого, кроме бригады грузчиков, которые, занятые своим делом, не обратили на них внимания. Среди компании кряжестых мужиков лишь один юноша более или менее подходил по возрасту. Но и тот был на голову выше, чем их беглянка. Поймав вопросительный взгляд своих людей, старший группы отрицательно покачал головой, но не спешил уходить. Бывший майор, перешедший на службу к частному бизнесу, а на деле так и оставшийся офицером госбезопасности, был опытным специалистом. В течение 3 лет он досконально изучил досье, собранное на Юлию Соколовскую, и потому ни на грош не верил выкладкам сомнительного психолога. Многочисленные материалы дела и лично опрошенные свидетели рисовали портрет юной девушки, абсолютно не склонной покидать границы обитания золотой молодёжи. Все её увлечения исчерпывались светскими вечеринками, салонами красоты и посещением престижных магазинов. По сути, Юлечка Соколовская была такой же инфантильной и безответственной, как большинство богатых деток. Вот только по уменью залечь на дно Она могла бы дать фору любому знаменитому шпиону, хотя ничто в её характере и складе ума не указывало на наличие нужных для этого задатков. Правда, на это у майора было два вполне логичных объяснения. Во-первых, девушки могло элементарно повести. К тому же, за ней водилась одна странность. Все свидетели отмечали её необъяснимое бояние, которому почти никто не мог противостоять, особенно в детстве. Небывало преданные слуги молчали до последнего, пока на них не надавили при помощи близких. Надавили серьёзно, чуть ли не до летального исхода. Возможно, именно это умение очаровывать людей и помогало ей при игре в прятки. Во-вторых, не исключало противоположное развитие событий. При ниординарной красоте и житейской неопытности девушка запросто могла попасть в беду. Эту версию тоже отрабатывали Но ни в моргах, ни в претонах не нашли никого похожего на Юлию Соколовскую. Старший группа безопасников оглядел рослого юнца, снимающего со стеллажей тяжёлые ящики, и мысленно хмыльнулся. Если это наша беглянка, то я английская королева. Тем не менее, его цепкий взгляд прошёлся по фигуре юноши, выискивая в ней не соответствие образу. В одежде зацепиться было ни за что. На юноше были свободная куртка и поношенные джинсы из ряда унисекс, на ногах такие же безликие кроссовки. Такую одежду носили почти все мужчины и женщины из всех слоев населения и всех возрастных групп. В динамике движения тоже ничто не указывало на переодетую девушку. Юноша переставлял тяжелые коробки легко и свободно, и при этом в его движениях сквозила истинно мужская грация. Правда, голос был немного высоковат, но тот он, балагури с товарищами, снял куртку, и на обнаженных руках заиграли крепкие мускулы. Давний приятель майора, с которым он когда-то служил и мнению которого обычно доверял, настойчиво потянул его за рукав. «Дем, Сашок, так ясно, что козел в белом халате облажался. Или ты собираешься опозорить парня и заставить при товарищах снять штаны?» Но старший хмурился, не двигаясь с места. "Ага, Тимофеевич", проговорил он и неохотно озвучил свои сомнения. "Помнишь, этот недомерок что-то бубнил насчёт шляпы, мол, обязательно обратить внимание на эту деталь. Ладно, только для очистки совести". Подойдя к юноше он без лишних слов стёрнул шляпу с его головы и поражённо чертыхнулся. С испачканного потного лица на него глянули приметные янтарные глаза. который он узнал бы из тысячи похожих глаз. Ах ты, сочка! Сработали рефлексы, и его кулак врезался в поджарый живот мнимого юноши. Раскаяния майор не почувствовал, хотя считал непорядочным бить женщину без крайней на то необходимости. Просто в его сознании никак не укладывалось, что это чудовище, выполняющее тяжёлую работу наравне с грузчиками и глядящее на него с решительностью бывалого спецназовца. И есть та самая малышка из досье, которая сумела поселить в его сердце незабвенную Одри Хелдерн. Последний удар по образу беспомощной богатой красавицы, нуждающейся в защите, нанесло всё то же чудовище. Перестав разевать рот, мним юноша выпрямился и с остервенелым видом набросился на своего обидчика. С волонгов его поддержали товарищи. Мать вашу, никак наших бьют. Взревели грузчики и тоже полезли в драку. Несмотря на отвагу трудового люда, победа осталась за профессионалами. Беглянка очнулась уже в камере, которую освещала тусклая лампочка, висящая под самым потолком. Единственный выход из бетонной коробки перекрывала мощная стальная дверь, из-за которой не доносилось ни звука. Блин, кажется, влип по полной. Я уже было размечтался, что обо мне забыли. Юлия Соколовская продолжала думать о себе в мужском роде, хотя в этом больше не было нужды. Но за 3 года она настолько вжилась в роль, что даже в мыслях не допускала думать о себе как о девушке. Постанова от боли в избитом теле, девушка перетекла в сидячее положение. Сняв шляпу, которая почему-то снова оказалась на её голове, она с чисто женской грацией взъерошила короткие волосы, и её взгляд устремился туда, где находились наблюдатели. Михалыча и его непосредственное начальство поражённо переглянулись. Внешне ничего не переменилось. Одежда и облик остались теми же самыми, но юноша со склада бесследно исчез, уступив место необычайно привлекательной девушке. И это, невзирая на следы побоев на лице. Конечно, эта Юлия Соколовская резко отличалась от той девочки, что глядела на них с фотографии съёмок трёхлетней давности. Теперь в отточенных экономных движениях девушки сквозило изящество хорошо тренированного тела, а на лице лежала печать непоколебимой уверенности с некоторой долей холодной отстраненности. Возможно, такое ощущение возникало из-за ее глаз, похожих на глаза хищной птицы. Ведь по всему чувствовалось, что у девушки легкий нрав, и ее четко очерченные губы в любой момент готовы сложиться в улыбку, даже сейчас, когда они разбиты и кровоточат. А общее положение хуже некуда. «Матерь Божья! Свят-свят! Чур меня не чистая сила!» Михаила Чистого перекрестился. «Брось!» – снисходительно проговорил директор отдела безопасности той самой корпорации, что Ди Юре принадлежала Юлии Соколовской, и которая лично возглавлял группу по ее захвату. «Просто нам попалась гениальная актриса!» Глаза девушки встретились с его глазами, и он умолк на полусловия. Юлия Соколовская действовала по наитию, но угодила в самое уязвимое место, ведь мужское сердце не камень. На смену красавице Одри Фёбберн из фильма «Как украсть на миллион» тут же пришла не менее прекрасная Анжелина Джоли в роли умной и решительной миссис Смит, которая гораздо лучше отвечала запросам слуги двух господ. И тогда майор впервые пожалел, что не отклонил заманчивое предложение – что лишил его возможности вывести девушку из-под удара. За те деньги, что давали за её поимку, его выдали бы собственные сотрудники, а затем пристрелят за компанию с девчонкой, уныло подумал он. Ошеломлённый директор прерывисто выдохнул, поняв, что пауза затянулась. Не грузись, Михалыч, он криво улыбнулся. Честно, старик, не родилась ещё та юбка, которая сможет меня захамутать. Михаилоч отвёл взгляд и неловко заёрзал на стуле. Да ладно вам, Александр Владимирович, разве же я не понимаю? Ваше дело ещё молодое, а тут такая красота. Я я себе не враг. Да и жить этой красоте осталось считанные дни, резко сказал директор. И тут зеркало, которое исправно давало обзор камере пленится, мигнуло, и его затянуло громадным бельмом. «Невозможный фокус для обычного поляризованного стекла». Коротко выругавшись, директор вскочил на ноги. «Живо группу к камере с Соколовской!» – рявкнул он и, схватив оружие, бросился в он и смотровой. Михалыч, выполнив приказ, кинулся следом за начальством. Девушка тоже почувствовала, что рыбка сорвалась с крючка и приуныла. «Кран ты нам, мой мальчик! Как только вытрясут подписи на передачу зарубежных счетов, спасти тебя может только чудо!» И тут, будто по заказу, прямо сквозь бетонную стену просочился мерзкий уродец с предложением свободы со соответствующую плату. Мол, ему нужно попасть домой, и она ему подходит в качестве живого ключа, открывающего пути между мирами. Иллюзии девушка не питала, зная, что именно уготовано наследнице Лидии Соколовской, и поскольку терять ей было нечего, она согласилась. Пока уродиц рисовал кадавские штучки на полу и при этом зазывал страшным голосом, за дверью камеры прозвучали беспорядочные выстрелы. Затем ненадолго стихло, после чего грохнуло несколько взрывов. При этом дверь даже не шелохнулась. Девушка не реагировала ни на стрельбу, ни на взрывы. Она стояла в центре звезды хаоса, и ей было так плохо, что она ничего не видела и не слышала. Карабкаясь по крутому склону, юноша Горк люсмехнулся пришедшим на ум воспоминаниям. Нечего терять. Оказалось, очень даже есть чего. Правда, самое тяжёлое, с чем пришлось расстаться это уверенность, что мир крутится вокруг тебя. Его двойник, находящийся в неимоверной дали, сладко потянулся. Ничего, мой мальчик, дай время, и ты снова обретёшь уверенность в том, что мир крутится вокруг тебя, пообещал он, и подавив очередной зевок, внезапно нахмурился. Ничего не понимаю. Причём здесь какая-то Лидия Соколовская? А где же Мария? Двойник открыл начало книги с Жизнеописанием юноши. При виде объёмной картинки, показывающей крадущуюся к род дому юную женщину с пладенцем на руках, его лицо помрачнело. По мере просмотра происходящего, оно мрачнело всё больше. Когда бандит открыл багажник и передал ребёнка просиявшей светловолосой женщине, он облегчённо выдохнул и поспешно захлопнул книгу. Оказавшись на столе, она снова приняла форму свитка. Чёрт, кто же знал, что так обернётся. При воспоминании о плачущем ребёнке, брошенном родной матерью, На лице двойника промелькнуло виноватое выражение. «Веонет, присмотри за мальчишкой. Не хочу, чтобы он снова вляпался в какие-нибудь неприятности», – распорядился он. «Слушаюсь и повинуюсь, Эли Льон», – отозвался бесплодный помощник. Не подозревая об интересе, проявленном к нему более чем странными существами, юноша взобрался на гребень кургана и, прищурившись, глянул перед собой. его надежда оправдалась. Город лежал перед ним как на ладони. Правда, это не принесло ему особой радости. Чати на осмотре показал, что сердце халифата Персии, его драгоценная жемчужина город Адис, полностью скрыт за широкозубчатой стеной из красного кирпича. Преграда была достаточно высока, и по ней разгуливали караулы стражников. Издалека они казались нарядными игрушечными солдатиками. Но в лучах встающего солнца грозно поблёскивало начищенное до блеска оружие и шлемы с шишаками. В общем, не было ни малейшей возможности проникнуть за стены Адиса, минуя при этом городские ворота. На загорелом лице промелькнуло разочарование. Юноша хотел было спуститься вниз, но зрелище города чем-то его зацепило. Поняв, в чём именно, он хмыкнул. Город с высокими белыми минаретами и квадратными приземистыми зданиями с округлыми куполами выглядел чужеродным в кораплении среди раздоли золотых полей и бескрайних лесов среднерусской полосы. Вот рубленные избы и церквки с круглыми маковками были бы здесь на своём месте. Особенно если добавить громадную лужу на центральной площади и несколько хавроний, принимающих грязевую ванну. Тогда бы и я чувствовал себя как дома, подумал юноша, любуясь прекрасным городом. Красота! Хотя со стороны выглядит как компьютерная фэнтези-игрушка. И вообще такое ощущение, будто я попал в сказку "Тысяча и одну ночь", и предо мной Багдад, перенесённый могущественным джинном на русскую почву. Может составить конкуренцию местному голодранцу Аладдину и поискать лампу с его постоянным пристанищем. представив в себе владельцем синенького мультипликационного чудовища, он хихикнул. На фиг мне сдалось такое бестолковое чудо? И без него проблем хватает. Очарованный открывшимся сказочным зрелищем, юн уже не спешил уйти, а город тем временем постепенно просыпался и обретал житейскую реальность. Как только фонари погасли, на его улицах заметно прибавилось народу. Правда, уже с первыми лучами солнца засуетился пеший и конный люд, облачённый в непривычные одежды. Замелькали расписные нарядные паланкины, несомно и мускулистыми рабами. Их пронзительные крики: "Поди!", были слышны даже на верхушке кургана. Степные лавочники открывали двери и ставни своих магазинчиков, зевающие хозяйки с корзинками чинно шагали на базар. А когда с верхушки минарета раздался протяжный призыв муэдзина, правоверные развернулись в сторону местной мечети и дисциплинированно опустились на заготовленные молитвенные коврики. В общем, город жил обычной повседневной жизнью, и его жители удивились, бы узнав, что кому-то она кажется загадочной. Юноша сел на землю, и на его лице появилось задумчивое выражение. Странный мир. Второй месяц тащусь по здешним местам, а до сих пор не понимаю, куда я попал. Очень похоже на Землю, но на каждом шагу попадаются вот такие подставы. Вроде бы я на родине, судя по схожести языков, и нахожусь примерно на тех же широтах, на которых у нас расположена Москва. Но что-то ничего не узнаю окрест. Да и местный люд выглядит непривычно, бог с ними с арафанами и косаворотками. Хотя почти у всех блондинистый окрас. Вот только в лицах почти нет о круглой плавности черт, присущей населению России, которое оно обязано примеси татарской крови. И совсем уж удивительно, что вместо христианства здесь воцарилось какое-то разновидность мусульманства. Никак господа крестоносцы в этом мире здорово лопхнулись. По всей видимости, здешние арабские народы оказались воинственнее наших, и не только завоевали всю Европу, но и дали отпор нашествию татар. Затем как водицы частично смешались с местными славянскими племенами. Тут и я гляжу, здесь редко встречаются курносы и насы. Зато нет, нет, до да промелькнут суровый иконописный черты и рубловские глазище. Оживление на тракте сбило созерцательный настрой, и юноша сладко потянулся. Ай, да ладно! Честно говоря, глубоко по барабану исторические перипетии и религиозные увлечения местных граждан. У меня своя задача. Кровь из носу, нужно добыть немного денег, а то я уже неделю нахожусь на подножном корму, так недолго загнуться от голода или нечаянно вырастить рога и копыта». В его памяти тут же всплыл соответствующий анекдот про Василия Ивановича, слышанный в детстве от бабушки, и он тепло улыбнулся. «Эх, баба Таня, как ты живешь там совсем одна? Ладно, пока не будем о грустном». Юноша вскочил на ноги, медлить было больше нельзя. Городские ворота открывали лишь на время, и тот, кто хотел попасть в Адис, должен был поторопиться. Перед тем как пуститься в путь, он бросил последний взгляд на прекрасный город и, заметив, что на его улицах появились не только прохожие, но и многочисленные стражники, тяжело вздохнул. Вот чёрт. Хочешь не хочешь, а придётся завязываться с воровством. Не дай бог, злоловят, в мик останешься без руки. Блин. Ну что за варварство? За копику готовую изуродовать человека на всё оставшуюся жизнь. Возмутился он и зябко передёрнул плечами. Перед его внутренним взором примелькнули не только отрубленные конечности местных нарушителей закона, но и изуродованные, клеймённые лица с вырванными ноздрями и обрезанными ушами. Да, средневековье настоящий кошмар, особенно для простого человека. Жаль, что ещё далеко до поры ужлых адвокатов, которые Волка, только что вырезавшего овчарню, представить невиновечкой, были бы только деньги. Впрочем, сами они порядочные волчары и не замедлятся отдрать с клиента семь шкур, блин. Что же мне теперь делать, чтобы не умереть с голоду? Я бы предложил свои услуги в области руководящего менеджмента. Да вот не задачи, а занятием крупнокорпорации они не пользуются спросом. Вот они минусы хорошего образования, резюмировал юноша, направляясь к заживлённому тракту, ведущему в Адис. М-м, что ж. Если выравство отпадает, остаётся только одно воспользоваться своей внешностью, и начать карьеру с жигалом. Местные красотки явно неровно дышат ко мне. Думаю, дело пойдёт, но не напороться бы на ревнивого боршебузука, тогда кранты, прирежут, и поминай, как звали. Мысль о встрече с мужьями гороностами его не особо напугала. Он решил, что это мало вероятно, придёжно осторожности с его стороны. А вот при мысли о встрече с самими женщинами на его лице промелькнула лёгкая паника. Блин, а если не удастся отвертеться от постели? В ужасе он заматал головой. Нет, не это, нет. Я не согласен менять ориентацию. Да и Юлька мне этого не простит. Похоже, воздержание станет моим жизненным кредо. Ощутив бурный протест организму, он тяжело вздохнул. Прости, братан, но придется потерпеть. Надеюсь, Светозар вернет мои женские причиндалы, и тогда все самые красивые мужчины снова будут у твоих наших ног. Несмотря на раннее время, дорога была уже основательно забита повозками. Опасаясь, что ему придется стоять в длинной очереди, чтобы попасть в адис, Юноша перешел на быстрый шаг и, сбежав с холма, направился в город по дороге, ведший через восточные ворота. Высокий и красивый, он сразу же привлек к себе внимание попутчиков, особенно женщин. Некоторое время юноша шел сам по себе, но желание раздобыть полезную информацию заставило его поискать подходящую компанию. Народу было много, но ему приглянулась группа молодых крестьян, шедших поблизости. Поначалу он попытался завязать разговор с женщинами, но те, что постарше, молчали и отворачивались, а молодые переглядывались и смущённо хихикали. Тогда, он, поняв свою ошибку, обратился к парням, но было уже поздно. Они злобно косились в его сторону и на все вопросы отвечали крайне неохотно. И чем больше оживлялись девушки, поглядывая на красивого незнакомца, тем короче звучали ответы парней. пока окончательно не превратились в немнятное, но грозное мычание. Блин, местные мужики как и есть обрейки, без признака славянского добродушия на обраченных физиономиях. Не сейчас болтнёшь что-нибудь не то, тут же получишь режечком в бок. А пасливо продумывал юноша и потихоньку отстала от своих недружелюбных папудчиков. На самом деле, несмотря на крестьянский вид и тележки с овощами, многие спарни были вооружины. После его ухода девушки разочарованно переглянулись, а затем снова захихикали, оживлённо переговариваясь друг с другом. Не обращая внимания на кислые мины парней, они до тех пор обсуждали достоинства незнакомца, пока пожилая женщина не прикрикнула на них, обозвав бесстыдницами. После неудачной попытки наладить отношения с крестьянами, юноша разговорился со словоохотливой женщиной, одетой в яркие шёлка. вызывающий вид и то, что она путешествовала в одиночестве, говорили о сомнительной репутации этой дамочки в местном обществе. Несмотря на открытое лицо и более свободные нравы, добропорядочные женщины халифата Персии не появлялись в общественных местах без приличествующего сопровождения. Увы, попучица хоть и болтала без умолку, но ничего полезного не сообщила. Зато тут же назначила ему свидание в городе. "Нафик ты мне нужна, ты кляп перезрелая". Юноша фыркнул про себя и сделал вид, что не понял двусмысленных намёков. Не тут-то было. Женщина негомонилась, и тогда он, чтобы избавиться от её приставаний, состроил трагическую мину и сообщил, что спешит на похороны бабушки. Он покосился на вытянувшееся комичное лицо с густо насуплёнными бровями и скорбно добавил: Мол, ему очень жаль, что встреча откладывается, поскольку уважаемая Ханум как две капли воды походит на его покойную бабушку, и что только в ее объятиях он забудет и горе, и вновь ощутит себя любимым внуком. Оскорбленная женщина проявила неожиданную прыть, и насмешник лишь чудом увернулся от ее карающей длани. Под дружный хохот окружающих, он бросился бежать, а она уперев руки в боки, взялась поливать его отборным брани, изобилующей чисто восточной цветистостью. Напоследок она плюнула ему в след и прокляв на все лады, пожелала жениться на кривой, и хромой ярмарочной невесте. Эта реплика вызвала у юноши живой интерес. Напоследок, хоть какой-то толк от жирной курицы, подумал он, уже наслышанный кое-каких местных обычаях, Если не пыльная работёнка сжигла будет мне влом, тогда можно будет заключить фиктивный брак. Говорят, отцы семеи место дают хорошие приданья за ярмарочными невестами. А когда денежки будут при мне, можно будет потеряться по дороге к дорогой жёнушке. Владу завлёна идея фиктивно женить бы, он пообещал себе, что обязательно заглянет на городскую ярмарку и выяснит. Можно ли провернуть эту аферу, желательно быстро и без потерь? Желание юноши поживиться за счёт ярмарочной невесты окончательно окрепло после входа в Адис. Стражники не жаловали любители дёрмавщины и зорко следили за путниками. Пришлось ему доставать припрятанные денежки и платить положенную мзду. Окончательно его ограбили священнослужители, сидящие за воротами. Проходя через их нескончаемый строй, Юноша решил без нужды не нервировать граждан халифата Персии. С поспешной миной он опустил последнюю монетку в не очень чистую длань ближайшего товарища скептичного вида, не забыв при этом повторить подсмотренный жест впереди идущего путника. В благодарность за это его огрели по спине. Это можно было бы принять за особо сильное благословение, святыня чем-то смахивала на дубинку. Но гримасы и яростные жестикуляции ее обладатели противоречили этой благой мысли. «Ешь ты, морда поповская, или как тебя там? Еще и недоволен. Между прочим, не каждый может похвастать, что отдал твоему богу все, что имеет». Ободранные до нитки, юноша стиснул зубы. И, оказавшись внутри Адиса, первым делом отправился на розовый ярмарки Невест. Наш герой и не подозревал, что его судьба направляется могущественной рукой. Но этот таинственный кукловод знать не знал и ведать не ведал, с кем он связался. Первый проблески осознания того, кому он перешёл дорожку. появились совсем недавно, и это открытие, мягко говоря, не вызывало у него восторга. Пустячное поручение с похищением смертной букашки грозило обернуться крупными неприятностями. Впрочем, этого следовало ожидать, связываясь с принципом хаоса. У того не было простых поручений, тем более для тех, кто хотел войти в его ближайшее окружение.